Глава 9. Рекламой по сусалам. У нас нередко оказывается, что коммуникация намного опережает сам продукт, который к рекламе еще совсем не готов. Взять известный случай с эпотажной рекламой торгового центра «Комсомол» в одном из наших миллионников. На тот момент, когда о нем все баннеры в городе стали трубить, для потребителей это был торговый центр с неудобным заездом, свободный от интересных арендаторов. Вот и все позиционирование. Должное рекламному агентству можно отдать только в одном. Они смогли, не знаю как, убедить собственников в том, что именно такая, хм, оригинальная реклама им нужна. Потому что это круто и непровинциально. Вместо того, чтобы продвигать продукт, почему-то было решено портить настроение большому количеству потенциальных потребителей и особым образом позиционировать один район города. Пацаны уже в курсе. Так гласил слоган, поддержанный фотографией каких-то маргиналов, якобы густонаселяющих тот район. На мой взгляд, это пример очень плохой рекламы. Она не решает своих задач, она вообще никаких задач не решает. И говорить про эффективность рекламы вообще нельзя, хотя бы потому что ее не измерить. Все рассуждения про увеличение объемов продаж в 4 раза это очень лукавая вещь, потому что неясно, как здесь проводить измерения. Если у вас был один посетитель в день, а стали заходить четверо, объемы увеличились в 4 раза. Зашли бы 10 человек, увеличились бы в 10. Если мы хотим играть по-честному, цифры должны быть абсолютными. И задачи должны быть сформулированы корректно. Например, не менее 20 тысяч посетителей в месяц. Или, скажем, в центре открылся H&M. Сильный арендатор, который сам по себе генерирует трафик вопреки любой рекламе. Зачем тогда нужно было тратить деньги на гопников? Обычно торговые центры продвигаются с помощью воздушных шариков и детских праздников. Но уж точно не через привлечение маргиналов. А вот разговоры про остроумие пустое. Ведь что такое эпатаж? Лишь попытка заменить творческий подход какой-то выходкой, часто непристойной. То, что иногда это пролезает в современном искусстве, не означает, что это пролезет в бизнесе. Бизнес строится не на удаче, на которую рассчитывает огромное голодное большинство эпатирующих. Способов потратить деньги – миллион. Задача тех людей, которые отвечают за коммуникацию, выбрать наиболее эффективный где отдача будет максимальной. Если есть идея создать городской бренд торгового центра, нужно ответить себе на вопрос, что это за центр? А пока они славно поработали и в голове у всех осело. Это центр с гопниками внутри. Если идеи создать бренд нет и нужен краткосрочный результат, тогда пишите на товарах минус 30%. Получатся те самые сапоги за 100 рублей. Я всегда думал, Почему у огромных компаний, которые выпускали продукт, понятный всем, например, автомобили, есть технические характеристики, покупатель давно знает, на что смотреть, так плохо с брендингом и коммуникацией? Почему они в своей рекламе бесконечно показывают автомобили, которые ездят по каким-то крышам? Почему выпускают ролики, герой которых едет на Шкоде, а все девушки смотрят ему вслед, будто это предел их мечтаний? Можно подумать, люди покупают «Шкоду» именно потому, чтобы обратить на себя внимание женского пола. Откуда берется эта шизофрения, я понял. В своей компании я сам принимал все ключевые решения о продвижении. Чем снимал ответственность с маркетолога? Маркетолог лишь предлагал мне решения, которые точно соответствовали нашим принципам. Бренд, позиционирование, коммуникация. Вся троица про одно и то же. А на Западе все сложнее с этим. Массовые коммуникации в больших компаниях настолько масштабны и многочисленны, что первое лицо в принципе не в состоянии ни во что вникнуть. Поэтому все решения принимают веселые маркетологи. Они очень часто попадают в нежные руки рекламных агентств, которым ну очень нужно продать свои домашние рекламные заготовки. Там никто не будет отправлять 200 роликов не про нас в помойку, только лишь потому, что они не соответствуют главному принципу маркетинга. Калина же отправляла все их идейки в мусор, чем доводила копирайтеров и продюсеров до истерик и суицидов. У рекламных агентств язык подвешен лучше, чем у еврейских адвокатов. Они давно научились этому искусству продавать свои ролики. Очень легко попасть под их очарование. Они будут морочить вам голову и болтать, что рекламы сейчас так много, что целью ее стала неправильная коммуникация, а не затейливая обратить на себя внимание. Юмор, эротизм, эмоции нужно показать стариков и детей. И конкретные ценовые бенефиты. Вот что сегодня работает с их точки зрения. С этим трудно спорить, но опять-таки, если это никак не связано с конкретным позиционированием бренда, это все ерунда. Мне приходилось на последнем этапе безжалостно заворачивать рожденные внутри компании офигенные ролики с такими спецэффектами, что не стыдно было бы показать Спилбергу с Лукасом. Недавно ходили с женой в кино. Перед фильмом показывали рекламный блог. Очень живой, с кучей спецэффектов, высоким уровнем кинематографии. Ролик закончился, и мы оба спросили друг друга, а что рекламировали-то? Жена решила, что это были мобильные системы, а я подумал, что универмаг. И я в очередной раз убедился, что эффектный ролик совсем не гарантирует никакого практического эффекта. Лучший рекламный ролик из тех, что я видел, размещен на сайте ирландской компании Safe Haven Marine, делающей катера для береговой охраны и спасателей. Ролик снят двумя любительскими камерами. Сначала мы видим бушующее море, снятое с высокого скалистого берега и крохотный катер среди огромных волн. Подпись внизу. Залив такой-то. Высота волн 10 метров. Затем картинка изнутри катера, где за штурвалом, согласно надписи, хозяин компании и рядом с ним генеральный директор. Вокруг катера – штормовой ад. Внизу идет слоган. Наши лодки работают при любой погоде. Это ролик, который вы точно досмотрите до конца. Возможно, втайне надеясь стать свидетелем гибели дерзких ирландцев, и вы точно отразите, чем лодки для спасателей отличаются от всех остальных. И вы поверите, потому что директоры хозяин компании вверяют свою жизнь своему продукту в абсолютно экстремальных условиях. Если в компании хороший отдел маркетинга, вы это сразу почувствуете по вменяемому рекламному сообщению и коммуникативному каналу. Недавно мы делали рекламную кампанию во Франции, которая в итоге была признана лучшей рекламной кампанией года. И это, несмотря на то, что наша реклама первая в жизни старейшего предприятия. Нашей целью было заявить о премиальном продукте, кальвадосе высокого качества, который производится в Нормандии вот уже пару сотен лет. Отчаявшись и разорвав отношения с двумя лучшими рекламными компаниями во Франции, сценарий радиоролика писал я, а генеральный директор переводил его с моего английского на литературный французский. Прежде всего мы пригласили для его озвучивания всеми любимый и очень характерный голос, который можно слушать бесконечно. Всем известного во Франции актера Жан-Пьера Морьеля. Ему 80 с лишним лет. Его творческая карьера безупречна и все еще продолжается. Автоматически за счет симпатии к голосу и личности аристократа Мариеля мы получили симпатию к бренду. Образ известного актера очень хорошо ложился в восприятие продукта, в его позиционирование. В текст ролика мы заложили базовое позиционирование, ничего больше. В нашей рекламе Жан-Пьер Марьель, как человек, поживший на свете и умудренный опытом, говорил о том, что мир за последнее время стал намного дешевле. Вещи делаются в Китае, все сиюминутно, одноразово, и даже человеческие отношения становятся такими же. И слава Богу, продолжал он, что есть вещи, которые по-прежнему делаются во Франции. Они сложные, они дорогие, они только для избранных». И требуется 200 лет, чтобы научиться их делать. И этого никто не может повторить. То есть человек, которому доверяют все французы, утверждал, что речь ни много ни мало идет о национальном сокровище, и чувствовал себя при этом, что немаловажно, очень комфортно. Поэтому я очень люблю завершить свой день, держа в руках бокал с кальвадосом «Пермоглуар». Так заканчивался ролик. И далее шел слоган «Кальвадос Пермаглуар. Real luxury from Normandy. The best of France». Что тут еще добавить? Коммерческий успех был ошеломительный. Рост продаж по итогам первой же рекламной кампании составил 30%. Кроме того, мы получили очень хороший пиар-эффект, поскольку огромное количество журналов написали, что не ожидали от провинциального нормандского производителя такого продвинутого столичного подхода. Нормандия – это же сельский регион. К нормандцам традиционно относятся как к очень медленным, осторожным, богатым крестьянам. Для французов услышать рекламу из Нормандии то же самое, что в России услышать рекламу, которая вдруг сжахнула бы из Сибири. В Великобритании вообще с маркетингом все неплохо. Здесь никто не пытается выиграть ценой. Если вы зайдете в овощной отдел – то увидите секцию, где продают картошку. Вся она уже будет расфасована и помыта. И, конечно, под разными брендами. Производителей мытой и фасованной картошки много, и каждый мечтает продать. Поэтому вы увидите картошку для жарки, картошку для запекания, картошку, подходящую для приготовления пюре. Найдете картошку, выращенную не просто в Англии, а в родном графстве. Картошку со знаменитых, экологически чистых полей какого-нибудь Уилтшера, а также картошку, которая росла у зеленых подножий, чего-то там, где обязательно струятся чистые ручьи и бьют родники. Производители несчастной картошки понимают, что такое маркетинг, используя иногда всего лишь упаковку продукта. Они доносят простую информацию, и человек в долю секунды принимает решение в их пользу.